Проект Россия, книга 3, глава 19, виртуальность. Человечество на пороге нового мира. Чтобы не быть голословными, выделим самую нескрытую от широкой публики новость, известную как Верий чип это миниатюрное устройство размером с рисовое зерно, излучающее сигнал на центральную станцию. Чип можно внедрить в любой объект от карандаша до человека, после чего установить историю местонахождения объекта. Людям, беспокоящимся о своем здоровье, боящимся потери детей или испытывающим другие страхи, предлагается вмонтировать чип и всегда быть на связи. На рассмотрении Генеральной Ассамблеи ООН вынесен проект, согласно которому каждый житель планеты должен иметь идентификационный номер. В базе данных должны храниться отпечатки пальцев и отсканированная радужная оболочка глаза. Технические проблемы решены. Проблема реализации есть вопрос политической воли и инвестиций. Отпечатки пальцев, сканирование радужной оболочки глаза и гены человека являются безупречным способом идентификации человека. Они настолько хороши, что позволяют отказаться от всех видов документов. Будет глобальная база данных, с помощью которой любой житель планеты может быть идентифицирован на основе уникальных признаков собственного тела. Читатель сам может додумать многочисленные плюсы чипизации. Объект с таким чипом нельзя потерять, украсть или подделать. Но одновременно личная жизнь любого человека оказывается как на ладони. Постепенно считывающие устройства будут установлены на дорогах, школах, подъездах, библиотеках, магазинах и так далее. В максимуме ими наполнит среду так же, как сейчас она наполнена бактериями. Каждое приобретение, каждое посещенное место, каждое сказанное или прочитанное слово будут учтены и переданы для последующего анализа. Система получит невиданное количество информации, потенциальный эффект от использования которой мало кто осознает. Уже вскоре общество исключит множество непродуктивных действий и даже, скорее всего, вернется к плановой экономике. Когда будет точно известно, кто чего хочет, возникнет гармония. Потребность в детальной информации войдет в человечество так же плотно, как электричество. Чипизация получит широкое распространение и станет таким же неотъемлемым спутником человечества, как электричество. Останется шаг до передачи власти от человека к компьютеру. Продолжением технологии будет нечто новое, чему сейчас нет названия. Всякая попытка описать это рождает или страшилку, или глупость. Из-за такой необычной формы информация отторгается не только основной массой населения, но и элитой. На вопросы, кто будет контролировать доступ к банку данных, иметь право вносить в него изменения и что делать, если система даст сбой, никто не пытается дать ответа. Апостасия, то есть уклонение мира от истины, видна. Если оценивать ситуацию не с позиции надвигающихся выборов, а в масштабе веков и континентов. Чтобы понять ситуацию, нужны знания. Без них любая крупная тема Будет скатываться в суеверие область царствования бабушек, знающих, через какое плечо правильно свечку передавать, и митингующих патриотов, для которых нет ничего важнее быта у строительства. Предварительные выводы. В крупных штрихах мы рассмотрели развитие мира в логике материализма. Получилось, если мир вечный, а человек временный, цель жизни вечное приятное существование. Генеральная логика – лучше при жизни получить малую выгоду, чем после смерти, когда человека не будет в принципе большую. Все имеет смысл, пока человек жив. Когда он исчезнет, все смыслы для него испарятся. Чтобы достичь цели, вытекающей из материалистического мировоззрения, на планете нужно установить гармонию. Для этого надо привести ресурсы и население в соответствие. Так как увеличить ресурсы нельзя, остается сократить лишние миллиарды. Все известные действия в этом направлении, например, растление населения или культивирование абортов, недостаточно эффективны. Эти технологии действуют на потребителей, что хорошо видно на примере европейских стран. На людей, получивших религиозное воспитание или сохранивших его на подсознательном уровне, Технологии или вовсе не действуют, или действуют без должного эффекта. Технологии, направленные на понижение рождаемости, понижают жизненное давление внутри европейских стран. Сдувшиеся, в кавычках, пространство Европы заполняют другие культуры, что заметно на примере Франции или иных европейских государств. Мировая элита материализма проанализировала ситуацию и пришла к выводу. Мирными, в кавычках, методами задача не решается. Единственный способ создать гармонию – устроить управляемый мировой кризис. С этим легче согласиться, когда понимаешь – кризис в любом случае неизбежен. Чтобы устроить управляемый кризис, нужна мировая власть. Так как в современных условиях получить власть силой невозможно, выдвигается и реализуется доктрина информационной атаки. Акцент переносится с материальных объектов на идеальные, на перестройку сознания. Реализация новой доктрины требует определенных условий. Для их создания по всему миру внедряется демократия. Все прекрасно понимают, ни о какой демократии речи нет. Это ширма. Расчет на возникновение прослойки людей, которым в сиюминутном в смысле демократия выгодна. Когда такая прослойка появляется, система обретает устойчивость. Возникают два типа элиты. Верхняя мировая и нижняя национальная. Цели верхней и нижней элиты не пересекаются. Элита верхнего уровня понимает, зачем нужна демократия. Элита нижнего уровня, не имея высших целей, понимает ситуацию намного скромнее. Ей все тем, лишь бы встроиться в нее и запитаться. Цели национальной элиты находятся в границах обывателя. Она ратует за демократию, потому что получает через нее возможность жить за счет общества. Мировая элита мыслит в планетарном масштабе. Через демократию она устанавливает контроль над системой, формирующей мировое сознание и в итоге контролирует мир. В 1991 году Рокфеллер сказал, сегодня мир более совершенен, и более предрасположен к созданию единого мирового правительства. Сверхнациональная власть интеллектуальной элиты и мировых банков более предпочтительна, нежели право народов на самоопределение. Насколько он понимает, что сказал? Осознает ли, что такое развитие неизбежно приводит человека в состояние биомассы, контролируемой электронной системой? Точь в точь, как указано в апокалипсисе, не имеющие клейма не смогут... не покупать, не продавать. Зачем это нужно гражданину Рокфеллеру? Для чего западный истеблишмент инициирует эти процессы? Какова его конечная цель? В чем смысл? Власть укрепить. Но как, если развитие системы приводит к обратному эффекту утрате власти? При новой системе власть переходит от человека и слова к ней человеку и цифре. Относительно мировой элиты возникают затруднения, возможно, две версии. Первое. Она понимает, что формирует апокалипсис. Но тогда возникает вопрос мотивации. Зачем? Единственное, что может быть в таком масштабе, я формирую апокалиптические процессы, потому что в награду мне обещан сатанинский рай. Но мы не видим ни одной предпосылки к этому. Люди могут служить сатане только неосознанно. Сознательно можно служить только Богу. За выполнение своих требований Бог обещает рай.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 лицо манипуляция. Проект «Россия», вторая книга. По каким-то фундаментальным законам мира, сатана не может даже озвучить мысли про свой рай, пообещать то, чего нет. Поэтому он идет другим путем. Самых глупых соблазняет земными благами, самым умным выдает себя за Бога. Вторая версия. Мировая элита не понимает последствий своих действий. Она искренне надеется осчастливить человечество, но не додумывает логику развития до конца. Мировой кризис выглядит для нее хорошим решением, трудным переходом от всемирного несчастья к вселенскому счастью. Не может быть, чтобы никто не понимал ситуации. Но как тогда объяснить бездействие? Остается предположить, в мире нет осмысления ситуации в целом. Есть ряд крупных игроков, понимающих ситуацию в рамках материализма и сиюминутности. Вот они и делают выводы в этих рамках. Возникает живая система, инерционный ход который задает заурядная национальная элита, которой нужна видимая власть администраторов. Если довольствоваться этим заключением, картина не складывается. Мы наблюдаем операции мирового масштаба, точечное минирование планеты, создание центров стабильности. Сделать это, не имея общего плана, невозможно. А если есть общий план, значит имеется мировой центр. только что это за центр, кто в него входит. Материалистическая элита не получается региональная, еще нереальнее. Люди с региональным масштабом в принципе не могут организовать мировой процесс. Это за рамками не только их возможностей, но в первую очередь духа и масштаба мышления. Победители выбранных баталий в этом смысле очень скромные ребята. Их удел политика, экономика и реформа ЖКХ. Они рассказывают друг другу логику Гапсека, согласно которой Главное в мире – золото. Мы не ответим на вопрос прямым текстом, мы вложим его в ткань текста. Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. исая 6 глава, 9 стих.